Глава 4. На следующее утро я, как и обещал, вышел на полигон с Валери, точнее на грунтовую площадку, которую в будущем я превращу в полноценный магический полигон. Пока же нам оставалось довольствоваться возможностью отправлять техники во внешние стены периметра. Благо они окружили нас с трех сторон, и этого, в общем-то, было больше, чем достаточно. Тренировка с боевыми артефактами — очень специфичная вещь. И не только из-за малого объема энергии в накопителях артефактов, хотя и это тоже. Атакующий артефакт Валери, например, смог выдать всего три ледяные стрелы ранга «Профессионал», и его накопитель был опустошен под ноль. Зарядить его ни я, ни Валери не могли. Точнее, я-то мог, но показывать такие способности было рано. Требовался кристалл-накопитель, из которого можно было бы переливать силу в артефакт. Его у нас тоже не было. Можно было, конечно, и Тахира попросить зарядить артефакт пару раз для тренировки, но лишний десяток стрел мало что даст. Для наработки автоматизма нужны тысячи повторений. Причем желательно сначала понимать, что и для чего ты делаешь. Так что Тахира зарядил моей невесте артефакт на будущее а я больше упирал на теорию. Трёх ледяных стрел из артефакта мне хватило, чтобы понять их характеристики. Откуда вылетает стрела, какого она размера, с какой скоростью движется, по какой траектории и так далее. Мне этого было достаточно, чтобы увидеть варианты боевого применения этого артефакта. Валерий, как я и предполагал, и половины параметров своего артефакта не осознала даже сейчас. Пришлось объяснять, заострять внимание на деталях. Заодно я набросал несколько ситуаций и способов применения артефакта. И я видел, что Валерий уже начинает плыть. Это для меня одну ситуацию от другой может четко отделять положение стопы. А, например, расстояние в лишнюю пару метров может вообще не играть роли. Ей же слишком сложно было перестроить восприятие, не было у нее цепкости к нужным мелочам. Да и не спасет ее понимание пары тройки сценариев боя. Ситуаций может быть не одна сотня, тут тактическое мышление нужно ставить с нуля, а не пытаться обойтись костылями. Только сейчас, пожалуй, я начал осознавать, что боевой маг моего мира это скорее маг-воин, а нынешние боевые маги именно что маги. Лиши меня магии, я спокойно вольюсь в ряды неодаренных бойцов спецназа и буду эффективно воевать с огнестрельным оружием в руках. Лиши магии здешних боевых магов, и они даже унести ноги с поля боя не смогут. Хотя, возможно, я несправедлив к местным. Те же мастера из бывших военных, которые возглавляли боевые отряды моих союзников, очень даже грамотно крутили привычную мне карусель вокруг наемника-эксперта. Да и тот факт, что они были обвешаны огнестрельным оружием наравне с неодаренными бойцами, говорил мне о многом. А вот аристократы явно учат своих детей по-другому. Кроме магии, несмотря на низкий ранг, Валерий практически ничего не умела. Да и Амисад, пожалуй, вряд ли смог бы сражаться без магии. Стрелять их, может, и учили. В тире. По неподвижным мишеням. В общем, аристократы в моем понимании скорее маги-поддержки, чем полноценные боевые маги. И никакие тренировки с артефактами этого не изменят, к сожалению. Однако моя невеста осталась довольно тренировкой. По крайней мере, ее представление о тактике боя я серьезно расширил за эти пару часов. И несмотря на то, что ей было трудно, ее интерес был неподдельным. Ладно, в следующий выезд в город куплю кристалл-накопитель ранга «Профессионал». Пусть тренируется хотя бы правильно направлять свое своё кольцо артефакты вовремя его активировать. Бытовые дела я благополучно переложил на своих людей. Та же доставка и установка той же душевой кабины моего участия не требовала. Тахир сам мог впустить монтажников на территорию поместья, присмотреть за ними и лишить их доступа внутрь после окончания работ. Со сборкой купленной мебели и наведением порядка бойцы тем более справятся без меня. Там руководящую роль взяла на себя Дафна. Что куда поставить и сложить, это полностью ее епархия. И парни ничего не имели против. Скорее наоборот, они с удовольствием бегали к ней за указаниями. Встреча с союзниками планировалась только вечером. Я решил использовать остаток дня, чтобы записать инструкцию по продвинутому уровню старой защитной системы для себя и Эксара. Или начать ее записывать, если точнее. Работа здесь явно не на один день. Томик получится очень толстым. Ментальное внедрение информации было очень качественным. Я действительно просто записывал то, что, казалось, знал наизусть всю жизнь. Тем не менее, объем информации был огромным, а сама работа скучный. Знай себе, печатай и печатай. Волей-неволей я начал параллельно обдумывать информацию, которую получил от защитной системы. Структура защитной линии явно предполагала объединение по 4 единицы на каждом этапе. Четыре поместья объединялись в квадрат 4 квадрата в квартал. 4 квартала в сектор. В толщину, если можно так выразиться, защитная линия имела один сектор. В длину — четыре сектора. Иерархия просматривалась четко. Другое дело, что меня несколько смущала малая длина защитной линии. Каждое поместье представляло собой прямоугольник 200 на 300 метров. Узкая сторона каждого поместья примыкала к широкой стороне поместья соседа. Получался ровный квадрат со стороной 500 метров. В защитной линии в длину было 16 квадратов плюс дороги между ними, то есть чуть больше 8 километров суммарно. По современным меркам это вообще ерундовое расстояние, да и в древности не сказать, что непреодолимое препятствие. Мы не в горах, где одна крепость может полностью закрыть перевал. Что мешало врагу тупо обойти защитную линию. Однако наши предки воплотили эту конструкцию и сделали ее настолько сложной, что современные маги не могут повторить эту вязь. Не удивлюсь, что они ее и расшифровать-то до конца не смогли. Так может, это не просто защита? Может, у нее и другие функции есть? Какой-нибудь древний арсенал, например? Чем больше я имел дело с древней защитой, тем любопытнее мне становилось. Но не верю я в такую прорву усилий, вбуханных в не самую функциональную вещь. Должно быть что-то еще. Может, и Ротексара так же думает. Не зря же на свой проект по объединению поместья и в квадрат они угробили почти сотню лет. Ради банальной защиты, которая и без того была хороша, так не заморачиваются. Пожалуй, я даже знаю, с чего можно начать проверку своей гипотезы. При такой конфигурации объединенного квадрата в его центре остается небольшой пустой квадратик. Ну, как небольшой, 100 на 100 метров. Не так уж мало. И выхода в эту закрытую область у меня нет. Раз нет у меня с моим расширенным допуском, то и у соседей с их базовым допуском его тоже нет. А должен быть, по идее, как бы туда попасть. Вечером в гостиной родового особняка Эксара собрались всего пять человек. Глава родов Эксара и Алера прибыли в одиночестве. Мой учитель вновь уехал, ему предстояло открыть игры еще в двух городах, а Алера, видимо, не нашел замены своему вредному старейшине, которого я попросил больше не допускать на общие собрания. Глава рода Ридера привычно взял с собой своего старейшину-эксперта, Против его присутствия никто не возражал. А я так и вовсе был рад ему чуть ли не больше, чем главам родов. Нравился мне этот старик. Но и я, само собой, пришел один. После взаимных приветствий все уселись в кресло и налили себе чая. На столе стояли не только сладости, но и легкие холодные закуски. Итак, господа. Взял слово глава рода Эксара на правах хозяина. Прежде всего, давайте поздравим господина Дамар с успешной операцией. Отличная операция, улыбнулся глава рода Ридера. И главное, потерь нет. И трофеи есть, довольно кивнул глава рода Алера. С вашей невестой все в порядке, господин Дамар? Да, благодарю, улыбнулся я. И я так понимаю, на повестке дня вопрос мести, продолжил Алера. Верно, кивнул я. Оставлять все как есть нельзя. Враги не успокоятся, они не дадут мне спокойной жизни. А учитывая, что щит на поместьях у нас с вами теперь один на всех, и это быстро станет известно, моя война коснется и вас. Чего конкретно вы хотите, господин Дамар? Уничтожить клан Черути? На мгновение в гостиной повисла тишина. А не слишком ли круто? Приподнял брови старейшина Ридера. «После похищения моей невесты, после неоднократных нападений на меня, после уничтожения моего рода...» «Слишком?» — усмехнулся я. «То есть это Чирути?» — сделал вывод старик Ридера. «Чирути?» — подтвердил я. «Все равно весь клан — это слишком», — покачал головой глава рода Алейра. «Да и не сможем мы уничтожить весь клан подчистую». «Я сказал «клан». А не весь клан, слегка улыбнулся я. «Главный род!» — догадался старейшина Ридера. «Да», — кивнул я. «Право на клан было выдано роду Черути. Без них клан перестанет существовать. Собственно, мне не нужно было уничтожать все роды, входящие в клан Черути. С большей частью родов я даже не был знаком. Моей целью была не месть». Местью я только прикрывался, обосновывая войну и в глазах своих союзников, и в глазах всех остальных аристократов страны. На самом деле я хотел просто обезопасить себя и свой род, а также прекратить дальнейшую охоту за методикой определения абсолютов. По сути, для этого мне нужно было уничтожить только род Чирути и, возможно, род Харум. Именно с них все началось. Именно Харум открыли охоту на меня, как только я начал собирать наследство бывшего главы своего рода. Не удивлюсь, если именно Харом каким-то образом узнали о методике Рихарда Дамар, и только потом эта информация перешла к роду Черути. Остальные роды клана Черути наверняка не в курсе, такими тайнами не делятся. Именно на таких вещах стоит могущество древних родов, и здесь каждый сам за себя. «Это более реально», — кивнул в ответ глава рода Алера. «А как насчет командования?» «Снова будете возглавлять объединенные силы лично, господин Дамар?» «Нет», — покачал главой я. «В тактике боя крупных соединений я не специалист. Кое-какую теорию знаю, но считаю, что этого мало. Я возьму на себя командование только в случае, если не будет других адекватных вариантов». Алера уважительно кивнул. «Род Эксара в деле», — сказал глава рода Эксара, — «и я предлагаю на должность командующего объединенными силами союзников свою жену». В армии под ее началом был отдельный усиленный батальон, да и опыт командования родовой гвардии у нее уже солидный. «Поддерживаю», — кивнул я. Ида Эксара полностью устраивала меня в роли главнокомандующего, и предрассудков по поводу подчинения женщине у меня не было. Я знаю, кем она была. Я видел ее в деле. К тому же она будет прислушиваться ко мне, что уже наглядно продемонстрировала. Лично мне с ней будет очень удобно работать. «И как вы видите свою роль в клановой войне, господин Дамар?» — поинтересовался старик Ридера. Причем, похоже, ему и правда было просто интересно, согласие на участие его род пока не дал. «Я возглавлю диверсионный отряд», — ответил я. «Это и есть ваша специализация, да?» — улыбнулся старик Ридера. «Да». Скрывать свои навыки было уже поздновато. Все все прекрасно поняли после операции по освобождению Валерий. Если мое тихое проникновение в здание они еще могли списать на удачу, то в карусель с полпинка не встроишься. Да и никто не выказывал особого удивления моей подготовкой. Мало ли, как и чему могли учить юношу из древнего рода. Виктор не был наследником отца, отец мог готовить из него кого угодно. И даже Тахир, который знал Виктора с детства, вряд ли смог бы меня разоблачить. Он не был парню не общался с ним и за его развитием особо не следил. Если бы Рихард Дамар захотел утаить специфическую подготовку сына, это легко прошло бы мимо Тахира, и гвардейец это понимал. К тому же в этом мире вселение взрослого пришельца в чужое тело было такой же фантастикой, как и в моем. Начни рассказывать о таком, меня скорее в психушку упекли бы, чем поверили. Господин Эксара. А ваш отец будет участвовать лично? Поинтересовался глава рода Алера. Да, будет, — ответил глава рода Эксара. Отлично, — улыбнулся Алера. Мы в деле. Мы тоже, — кивнул глава рода Ридера. Благодарю. Склонил голову я. Я расслабленно откинулся на спинку кресла. Главное дело сделано — в войне быть. Честно говоря, я почти не сомневался в ответе своих союзников. После объединения защит родовых поместьй в общий квадрат мы все крепко связаны. И помочь будущему владыке в моем лице они были бы только рады. Пока я им нужен куда больше, чем они мне. И наверняка такое положение дел их не очень-то устраивало. Ридера и Алиера так и не смогли расплатиться с моим учителем, по крайней мере по его словам, и попадать в такое же положение со мной, пусть и в отдаленном будущем, они вряд ли хотели. Куда лучше, когда все союзники нужны и полезны друг другу. Я дал им такую возможность, теперь какое-то время я буду у них в долгу. И насколько я понимаю логику урожденных аристократов древних родов, для них эта ситуация куда более комфортна а отношение к войне аристократов намного проще, чем у простолюдинов. Аристократы воевали и воюют все века и тысячелетия, на протяжении которых существует их род. Большая часть родов и титула это получила по итогам той или иной войны. Однако небольшое напряжение у меня все же было, и сейчас, после их согласия, оно ушло. «Как трофеи делить будем?» — азартно поинтересовался Алера. «Поровну», — покосившись на меня, предложил глава рода Ридера. «Не согласен», — покачал главой я. «Считаю, что роду Эксара должно отойти как минимум 30% добычи нашего союза». «Все-таки владыка — это очень весомое преимущество, без которого у нас не было бы шансов на победу». Остальные трофеи роды Дамар, Ридера и Алера поделят поровну. Глава рода Эксара благодарно склонил голову, да и Ридера Солейра бросили на меня уважительные взгляды. «Нашего союза!» — зацепился за формулировку старик Ридера. «Вы еще кого-то хотите привлечь, господин Намар?» «Да, хочу», — подтвердил я. Но пока рано об этом говорить, потенциальный участник еще не дал своего согласия, переговоры только завтра. Это если говорить именно о военных силах. «Однако у меня есть еще один временный союзник в этом деле. Нам же нужна качественная разведка». «Боло», — хмыкнул глава рода Эксара. «Боло», — кивнул я. Право на месть за Валерия они тоже заслужили. «Род, который лишился своего главы за участие как раз в уничтожении вашего рода, господин Дамар?» — изумился Ридера. «Да, в глазах посторонних аристократов выглядело это не очень». И ведь сказать, что бывший глава рода Боло уже расплатился за свою ошибку нельзя. Рот отвечает за всех своих членов. Не зря ли ему предателей пала на всех Боло даже после казни главы рода. И не важно, что его дети вообще были не в курсе. В этом смысле духом и мировосприятием древних родов я еще не проникся. Но подобные моменты приходилось учитывать. С другой стороны... Никто не запрещал использовать врагов к собственной выгоде. Рот, который стал изгоем в собственном клане, который сделает все, чтобы вновь встать на ноги», — поправил его я. «Я не питаю теплых чувств к родичам своей невесты, но они могут быть полезными. А главное, они хотят быть полезными». «И какую долю добычи вы собираетесь им выделить?» — ровно спросил Алейра. В зависимости от их реального вклада, ответил я. Если они не смогут серьезно нам помочь, то и награда за пустую попытку не будет. Алера удовлетворенно кивнул. Я так понимаю, предварительный план компании мы будем обсуждать после ваших переговоров с еще одним потенциальным участником, господин Дамар, уточнил глава рода Эксера. Да, кивнул я. Предлагаю вновь встретиться через несколько дней. И я буду иметь полную информацию, и вы сможете более четко представлять себе, какие силы сможете задействовать. «Договорились», — ответил Оксара. «Тогда закончим на этом». «Да, благодарю за встречу и содействие, господа», — склонил голову я.